Луис почувствовал, что за ним следят, и повернулся. — Никого. Они окажутся по меньшей мере в затруднительном положении, если вождь гигантов поймет, что его дурачат. Однако Луис по-прежнему был один на навигационной палубе. Конечно, если забыть о глазах шпионов Хинмоста. — Откуда же тогда эта дрожь, пробежавшая по спине? — Он повернулся снова, и кого же увидел? Дроуд. Черный пластиковый футляр таращился на него с трансферного диска. Прикосновение электрода действительно заставило бы его почувствовать себя богом, и в то же время могло все испортить. Он вспомнил, что очми видел его под электродом, как безмозглое морское растение. Луис отвернулся. Вождь гигантов пришел сегодня без брони. Когда он и чми вошли в корабль, Гзин поднял руки к потолку, соединив ладони и воззвал. «Луис!» Гигант последовал его примеру. «Найдите одну из отражательных пластин», — сказал Луис безо всяких вступлений. «Положите ее на пол». «Хорошо. Теперь возьмите сверхпроводящую ткань». Она на три двери ниже, в большом шкафу. Хорошо. Оберните эту ткань вокруг отражательной пластины. Заверните ее полностью, но оставьте складку для регулировки. Чми, насколько прочна эта ткань? Минуточку, Луис. Видите, она режется ножом. Не думаю, чтобы я смог порвать ее. «Хорошо. А сейчас дайте мне 20 миль сверхпроводящей проволоки. Оберните один конец вокруг отражательной пластины и хорошенько завяжите. Лучше всего сделать несколько петель. Не скупитесь». «Так достаточно. Теперь сверните остаток проволоки, чтобы она не запуталась, когда мы позволим ей распускаться. Другой конец будет у меня. Чми». Вы принесете мне его. Вождь, поедающий траву, мне нужен самый большой камень, какой вы можете принести. Вы знаете эту землю, так что найдите его и принесите. Вождь гигантов изумленно уставился на потолок, потом опустил глаза и вышел. — У меня в желудке тяжесть от того, что я так покорно выполняю ваши приказы, — сказал Шмей. — Но вы наверняка умираете от желания понять, что же я задумал. — Я могу заставить вас рассказать. — А я могу предложить вам другое занятие. Поднимитесь, пожалуйста, сюда. Чмей проскочил сквозь люк. — Что вы видите на трансферном диске? — спросил Луис. Чмей схватил драут. Слова с трудом выходили из горла Луиса. — Сломайте его. Гзин немедленно швырнул маленький аппарат в стену. На нем не осталось ни следа. Тогда, осмотрев футляр, Чми открыл его и ткнул вовнутрь лезвием ножа, которым обычно пользовался. Через некоторое время он сказал «это уже не починить». «Хорошо. Я подожду внизу». «Нет, я пойду с вами. Хочу проверить вашу работу. И позавтракать». Он не был до конца уверен, как чувствует себя. Решатра не вполне оправдала его ожидания, а чистая радость, даримая электродом, ушла навсегда. А как же сыр, свобода и гордость? Верно, все это осталось. Через пару часов он собирается уничтожить солнечники и потрясти чми. Луис Ву. Экс-электродник, чей многообещающий мозг после всего перенесенного не превратился в овсяную кашу. Вождь гиганта вернулся, держа валун и двигаясь очень медленно. Чмей хотел было взять его, заколебался на мгновение, увидев его размеры, но все же закончил движение. Он повернулся, держа камень в руках и с усилием, заметным только по голосу, сказал... — Что я должен сделать с ним, Луис? Соблазн был велик. О, есть много способов. Дайте мне минутку подумать. Впрочем, боги не сомневаются, кроме того, он не мог позволить чми уронить камень перед гигантом. — Положите его на сверхпроводящую ткань накройте ею сверху. Теперь завяжите сверхпроводящим проводом. — Несколько раз оберните его вокруг камня и сделайте побольше узлов. — Отлично. А теперь мне нужна самая прочная проволока, выдерживающая нагревание. — У нас есть молекулярное волокно Синклера. — Возьмите меньше двадцати миль. Я хочу, чтобы оно было короче сверхпроводящего провода. Луис был рад, что заранее провел осмотр. Он предвидел возможность того, что сверхпроводник не удержит завернутую в ткань отражательную пластину. Но волокно Синклера было фантастически прочно. Его должно хватить. 12. Солнечники Луис быстро вел корабль в направлении вращения. Вельд внизу выглядел коричневым. Трава, скошенная сначала зелеными слонами а затем гигантами не успела отрасти снова впереди по ту сторону моря все ярче сияла белая линия солнечников вождь гиганта смотрел через прозрачную дверь воздушного шлюза возможно мне следовало надеть броню сказал он жми фыркнул для борьбы с солнечниками металл проводит тепло а где вы получили вашу броню — спросил Луис. — Мы проложили дорогу для людей машин Они заставили нас освободить от травы дорогу, проходившую через пастбище, а потом сделали броню для вождей племен. Мы ушли дальше, мне не понравился их воздух. — А что в нем плохого? — У него плохой вкус и запах, Луис. Он пахнет, как напиток, который они иногда пьют. Они заливают то же вещество своей машины, но не смешивают его ни с чем с другим. «Меня удивляет форма вашей брони», — сказал Чмий. «Она не повторяет вашу собственную. Интересно, почему?» «Эта форма должна пугать и вызывать страх. Вас она испугала?» «Нет», — сказал Чмий. «Это форма тех, кто построил кольцо». Кто знает. «Я», — произнес Луис, и гигант нервно взглянул вверх. Вновь отросшая трава внезапно сменилась лесом. Солнечники горели все ярче. Луис опустил корабль на сотню футов и резко снизил скорость. Лес закончился у широкого белого пляжа. Луис еще больше притормозил и повел корабль вниз, пока тот стал почти задевать заводу. Солнечники утратили к ним интерес. Теперь они летели к ослабевающему сиянию. Море было холодное, покрытое рябью от ветра, дувшего с берега, а безоблачное небо сверкало голубизной. Мимо промелькнул остров, средних размеров, невысокий, с пляжами, изрезанными берегами и вершинами, сожженными до черна, Две из них занимали солнечники. В пятидесяти милях от берега солнечники вновь стали интересоваться ими. Луис остановил корабль. — Они не могут надеяться использовать нас как удобрение сказал он. — Мы слишком далеко и летим слишком медленно. — Безмозглые растения, — презрительно фыркнул Чмей. — Они умны, — заметил вождь гигантов. И проводят чистку огнем. Когда остается только покрытая пеплом почва, Огненные растения рассыпают свои семена. Но они-то находились над водой. Да ладно. Вот ж вины гигантов. Пришел твой час. Выбрось камень за борт. Да не запутай провод. Луис открыл воздушный шлюз. Опустил трап и вошь зловещее сияние. Валун ушел на двадцать футов под воду. Черные и серебряные проволоки начали разматываться. На дальнем берегу словно зажглись прожектора, когда группы солнечников попытались сжечь корабль, но затем оставили его в покое. Они выискивали движение, но не будут же они сжечь текущую воду. — Скажем, водопад. — Чми, отправьте за борт отражательную пластину, установите ее на восемнадцать миль и смотрите, чтобы провода не запутались.